Откуда же это честолюбие, приписанное мне с сновидением? Я вспоминаю, что в детстве мне часто рассказывали, что при моем рождении какая-то старуха-крестьянка предсказала моей матери, что она подарила жизнь великому человеку. Такое предсказание не может никого удивить. На свете так много исполненных ожиданий матерей и так много старых крестьянок и других старых женщин, власти которых на земле пришел конец, и поэтому они обратились к будущему. Это дело, конечно, далеко не убыточное для тех, кто занимается пророчествами. Неужели же мое чистолюбие проистекает из этого источника? Однако я припоминаю еще аналогичное впечатление из времен моего отрочества, которое, пожалуй, даст еще более правдоподобное объяснение. Однажды вечером в одном из ресторанов на праторе, куда меня часто брали с собой родители, мне было тогда 11 или 12 лет, мы увидели человека, ходившего от стола к столу, и за небольшой гонорар, импровизировавшего довольно удачное стихотворение. Родители послали меня пригласить импровизатора к нашему столу. Прежде чем его успели попросить о чем-нибудь, он посвятил мне несколько рифм и считал в своем вдохновении вероятным, что я стану когда-нибудь министром. Впечатление от этого второго пророчества я помню очень живо. Это как раз было время гражданского министерства. Отец незадолго до этого принес домой портреты новых министров Гербста, Гискра, Унгера, Бергера и других, которые мы разукрасили. Среди них были даже евреи, и каждый подававший надежды еврейский мальчик видел перед собой министерский портфель. С впечатлениями того времени связан тот факт, что я незадолго до поступления в университет хотел поступить на юридический факультет и лишь в последний момент изменил свое решение. «Медику министерская карьера вообще недоступна?» Обращаюсь снова к своему сновидению. «Я начинаю понимать, что оно перенесло меня из печального настоящего в полное надежд время гражданского министерства и исполнило мое тогдашнее желание». Оскорбив обоих своих уважаемых коллег только за то, что они евреи, и назвав одного дураком, а другого преступником, я играю своего рода роль министра, я попросту занял в сновидении министерское кресло. Какая месть его превосходительству! Он отказывает в утверждении меня экстраординарным профессором, а я в отместку за это занимаю в сновидении его места.